Глава 42. Это последний вечер, который мы с Натаниэлем, Алис и Леомом проводим вместе. Из нашего лагеря прекрасно видно сверкающую крышу рубинового дворца. Как это ужасное место может выглядеть таким мирным и прекрасным? Рано утром Леом отправляется на запад. Натаниэль с Алис поскачут дальше на юг, в Бильдар на поиски людей, которые согласятся нас поддержать. Ая поеду в Руби. Вести игру с тем, кто называет себя королём. На этот раз двери дворца быстро распахнутся передо мной. Хотя не факт. Малин. Алис вдруг появляется у меня за спиной, и я испуганно вздрагиваю. На Таниэль с Леямом ставят палатки и очень шумят, поэтому я не расслышала её шагов. Найдётся минутка, спрашивает она. С усилием моторвов взгляд отпылающие алым крыши дворца. Я иду за Алисне глубоко в лес. Здесь почти не слышно, как Натаниэль с Леем дружески переругиваются. Они неплохо ладят друг с другом, и мне хочется верить, что так будет и дальше. Натаниэль сказал, что Эмма набросилась на тебя с упрёками, начиная Алис. Её лицо призрачно белеет в темноте. Мне нужно сообщить тебе то, что я предпочла бы сохранить в тайне. Сердце у меня бьётся быстрее. Ты не предавала деревню, шепчет Алис. Удивительно. Но от её слов мне ни капельки не легче. Люди Кристины сообщили мне, кто это сделал. Поэтому я знала о нападении ещё до того, как встретила вас. Майлин всех предал Шеймс. И я сомневаюсь. Голос Алис срывается. Не зная, стоит ли говорить об этом Лемму, я решила никому не рассказывать о Шеймусе. Однако я не допущу, чтобы Эмма обвинила во всём тебя. В полной растерянности я смотрю на Алис. Неуверенно покосывая ногать, она поясняет. Один из ребят Кристины упомянул о своём доме в горах Кепоха. Тут Шеймус, наверное, сказал, что его родная деревня тоже окружена горами. Эти слова в купе с его лиаскайским диалектом стали отличной подсказкой. Шеймыс не хотел этого. Но он провёл с Кристиной и её бандой слишком много времени. Они не сделали ему ничего дурного. Поэтому он проникся к ним доверием и в какой-то миг перестал считать врагами. Он не виноват, замечаю я. Думаю, ты права. Больше об этом никому не говори. Теперь уже всё равно. Я снова стану свободной. И Эмма рано или поздно мне поверит. А если у меня ничего не выйдет, то какая разница, что она думает? Нельзя, чтобы кто-то об этом узнал, особенно сам Шеймус. Он и так много всего натерпелся. Алис стискивает меня в объятиях, шепча что-то, но я не разбираю ни слова. Похоже, она меня благословляет. Я в это не верю, но всё равно благодарна ей за добрые пожелания. Мы возвращаемся в лагерь. Лиам с Натаниэлем спокойно сидят рядом. На мгновение мне кажется, будто с минувшего лета, когда мы все сражались друг против друга, прошла целая жизнь. Повернув голову, Лиам улыбается, хотя почти не видит меня в темноте. Медленно подхожу к Лиаму. Я сажусь ему на колени, прижимаясь своими губами к его. Краем глаза замечаю, что Натаниэль Алису уходит. Они касаются друг друга мимолётно, случайно. Однако они спешат разрывать это прикосновение. Затем я закрываю веки и забываю о мире вокруг. Скольжу языком по нижней губе Леамы и прихватываю её своими губами. Наш поцелуй длится долго, будто он последний. Если ничего не выйдет, и я провалю миссию, мелькает у меня в голове то по крайней мере я пережила самые счастливые мгновения. Я любила всем сердцем и была любима. Может, стоит мерить жизнь не годами, а любовью? И всё же мне нужно сказать Леому кое-что ещё. У меня есть план. Шипцуя касаясь губами его щеки, покрытой щетиной. Уже боюсь, сухо отвечает он. И правильно делаешь, со смехом говорю я. Серцерис перенесёт меня к тебе. Если кому-то из нас будет нужна помощь. Каким образом? Ты ни разу не была в Лунной яме. Вспомни книгу, которую так ненавидишь. Заклинание, которое я произнесла. Лео молчит, но его бьёт лёгкая дрожь. Я вижу твои сны. И не сомневаюсь, что ты можешь их контролировать. Покажи мне во сне тюрьму. Гость, это будет лишь иллюзия магии, всё равно. Увидев лунную яму, я смогу туда перенестись. С чего ты решила, что у тебя получится? С вызовом спрашивает Лем. И вообще, вдруг мне не удастся использовать там магию? Это же огромная терма. У любой магии есть предел. Поэтому даже во дворце ею защищены не все помещения. Ты ведь не думаешь, что они заколдовали всю терму целиком? Я говорю так уверенно, потому что уже посоветовалась с Натаниэлем. Согласно перечню заключённых, в Лунную яму никогда не заточали людей кланов. Твоя правда, лемкивает, прикусив нижнюю губу. Они могли наложить чары на отдельные камеры, но никак не на всю проклятую дыру. Вот только не уверен. Пообещай мне, наклонившись, я целую все сомнения. Одна я не справлюсь. Лем долго думает, перебирая в уме разные варианты и кивает. Обещаю. А и что ты пообещаешь? Прошу я. Пульсация сердца отдаётся в горле. Так сильно я нервничаю. Пообещай, что на этот раз поделишься со мной своими мыслями. Лем криво усмехается. Разве я не делюсь? Нет. Серьёзно отвечаю я. Ты о многом умалчиваешь. Больше никакой лжи. Никаких решений, принятых в одиночку. Таково моё желание. Усмешка Лиама превращается в улыбку. Значит, у меня тоже есть желание. Только одно. Да. Срывается у меня с губ, и в следующую секунду я вздрагиваю. Это была ошибкой. Опять Лиам Саливан поймал меня в ловушку. Улыбка Лиама исчезает, сменяясь сожалением. Пожелай что-нибудь другое, Майлин. Я бы с удовольствием дал тебе такое обещание. Однажды я непременно это сделаю. Но оно окажется ложью.